Глава 27. Всю дорогу до Академии Дариан молчал, уставившись в окно невидящим взглядом. Молчала и я, пытаясь угадать, к чему такая спешка. Экипаж беспрепятственно проехал ворот и остановился у главного входа в учебный корпус. Гонг, означавший начало занятий, уже прозвучал, но около дверей все еще толпились адепты и преподаватели. При виде начальника департамента магического контроля они ошеломленно отступили, давая нам пройти внутрь. Тролль-охранник лениво приоткрыл глаз и сразу же вытянулся в струнку с удивительной для него скоростью. Дрян небрежно кивнул ему и быстрым шагом направился к лестнице, сбежал по ступеням и с досадой оглянулся. «Фейт, поторопись!» Он подхватил меня под руку и направился мимо витража Фера показало, что основатель Академии изумленно смотрит нам вслед. Как и любой выпускник, Дариан прекрасно ориентировался в Академии. Пользуясь тем, что весть о его визите еще не облетела всей аудитории, лорд Ашелли прошел по коридору и остановился у дверей слишком хорошо знакомого мне кабинета ректора. Понимая, что сейчас опять встречу с Теусом лицом к лицу, я вздрогнула и сильнее сжала ладонь Дариана, невольно ища защиты. Он нахмурился, но ничего не спросил. Вошел в приемную, небрежно кивнул старой ведьме и распахнул двери в кабинет. Тео сидел за столом и что-то писал. Седая прядь упала на высокий лоб, а шейный платок сегодня был в мелкий горошек. При виде начальника департамента магического контроля ректор Академии незамедлительно поднялся и протянул руку. «Лорд или какая честь! Чем обязан?» «Ректор, я бы хотел получить личные дела всех, кто учился в Академии на стипендии». Потребовал Дриан. Да, но зачем? Взгляд Теоса скользнул по мне, он нахмурился, пытаясь вспомнить меня, а потом резко побледнел. Она все врет, не верьте ей. Поспешно выпалил ректор, нервно ослабляя шейный платок. ⁇ Врет ⁇ Дриан повернулся ко мне, желая услышать пояснение. Мисс Гордон отчислили за плагиат. Ее дело рассматривала дисциплинарная комиссия. Торопливо продолжал Теус. «Конечно, она сделает все, чтобы опорочить мое доброе имя». «Доброе имя?» «Интересно, мисс Гордон, зачем вам его порочить?» Холодно поинтересовался лорд Ошейли. Я почти не слышала его, как завороженная, смотря на ректора. Холодный, липкий страх охватывал меня, по спине заструился пот. Но снова ударил ненавистный запах, голова закружилась. «Фейт!» Резкий окрик привел меня в чувство. Прохладный бриз застроился по руке, придавая сил. Я резко выдохнула и взглянула на ректора. Он заметил мой страх и приободрился. Ты узнал, что я стыжусь рассказывать о произошедшем в кабинете и буду молчать. Глумливая улыбка появилась на его губах. Это было последней каплей. Я вскинула голову и с ненавистью посмотрела на врага. Он все еще кривил губы, но в глазах мелькнул страх. Это придало мне сил. Два года назад ректор Теос приставал ко мне в этом кабинете, мэтр. Отчеканила я. Я ударила его магией, после чего мне были предъявлены обвинения в плагиате, и меня числили. Все. Я сказала это слух. Приставал в этом кабинете? Медленно повторил лорд Ошелли. От его тона по телу пробежали ледяные мурашки. Даже так? Теос вздрогнул. «Она лжет, милорд, эта девка, она, она лжет, вы же знаете!» Договорить он не успел. Дриан метнулся к нему и нанес несколько ударов. Ректор согнулся, хватая ртом воздух, словно рыба, вытащенная из воды. На пол закапала кровь. «Ректор, что происходит?» В дверях показалась секретарь. При виде перевернутой мебели ее лицо вытянулось от удивления. «По какому праву?» Голос сорвался на истошный визг, от которого заложила уши. «Сопротивление при аресте». Спокойно проинформировал Дриан, заламывая руки противника за спину и связывая их магической петлей. «Ректор тс именем императора, вы обвиняетесь в домогательствах к адептке?» к Тихо поправила я. Это происходило постоянно. Меня вдруг затрясло, я обхватила себя руками и отошла к окну. «Тише. Все хорошо. Все закончилось». Привязав арестованного к креслу, начальник департамента подошел ко мне, положил ладони на плечи и развернул к себе, вынуждая уткнуться лицом в его плечо. Все хорошо. Я послушно кивнула, избегая смотреть ему в лицо. Мне все еще было стыдно, я не понимала, за что больше. За то, что происходило в этом кабинете, за то, что молчала или за то, что призналась именно Дориана. — Придется подождать моих людей, — продолжил он. — Ты выдержишь? «Ожидание?» — я усмехнулась. Пребывание в кабинете с этим мерзавцем». «У вас все равно ничего не выйдет», — прошепел Теос. Он отдышался и пришел в себя. «Мое слово против кого?» «Против слова девки?» «Северянки!» Все решат, что она просто хотела отомстить. Я заметила, как плечи Дориана напряглись. Он едва заметно махнул кистью. Ректор выпучил глаза и засипел. Его губы посинели. Лорд Ошейли подошел и склонился над арестованным. «Слушай меня очень внимательно», — кратчево прошептал он. «Еще одно слово, и я вместо одиночки посажу тебя в общую камеру, сообщив остальным, что ты насильник. Как ты думаешь, ты доживешь до судебного разбирательства?» Не дожидаясь ответа, он отошел и снял магическую удавку, давая Теосу отдышаться. Вовремя. Ровно через мгновение двери открылись, и в кабинет вошли мужчины в синей униформе. Силовое подразделение Департамента магического контроля. Судя по их нарочито беспристрастным лицам, они стояли за дверью, выжидая, пока начальник отойдет от Теоса. Мэтр. Старший из них поклонился и щелкнул каблуками. Арестованного в Департамент. Допрошу лично. Коротко распорядился лорд ошейли. Секретаря тоже прихватите? Из Академии никого не выпускать. И пришлите сюда Эль. Да, мэтр. Двое подхватили Теоса и бесцеремонно потащили к выходу, игнорируя протесты и оскорбительные выкрики. Остальные вышли следом. «Дарьян, Теос прав. Я избегала смотреть в глаза мужчине, который ради меня рисковал сейчас всем. У тебя ничего нет, кроме моего слова, против слова уважаемого магистра, ректора Академии». «Поэтому я приказала отправить сюда Эйль», — улыбнулся он. К вечеру она достанет доказательства. Но как? Проверить в списке девушек, которые едва не потеряли стипендию, потом переговорить с ними. Полагаю, узнав об аресте и обвинениях предъявленных Теоса, они окажутся более разговорчивыми. А если нет? Тогда посадим его в общую камеру. Пожал плечами начальник департамента. Он подошел ко мне и приподнял подбородок, заставляя смотреть прямо в глаза. Фейт. «Неужели ты до сих пор сомневаешься в моих возможностях?» «Какой удар по моему самолюбию!» Я не успела ответить. «Мэтр, нам опечатывать кабинет?» Восчетший заставил нас отпрянуть друг от друга. не фамильяры так служащие не дают нам покоя!» Пробормотал лорд Ошиль и ответил уже громко. «Разумеется, приемная тоже. Пойдем!» Он вывел меня в коридор, где толпились взволнованные преподаватели и адепты. Лорд Шейли, что происходит?» Магистр Волберг на правах первого проректора протолкался вперед. приведи меня он прищурился. «Мисс эм, Гордон? Могу я поинтересоваться, что вы забыли в академии?» «Поинтересоваться? Можете». Подчеркнуто холодно ответил Дыриан. Я предпочла молчать Волберг вспыхнул от возмущения. «Лорд, я бы попросил». «Попросите!» — великодушно разрешил начальник департамента магического контроля. «Что?» «Вы сказали, что хотите попросить». «О чем же? А снисхождение к вашим проступкам?» Он не сводил пристального взгляда с преподавателя. Где-то за спиной возбужденно переговаривались адепты. Милорд! Возмущение было искренним, хотя руки магистра подрагивали. Он то и дело поправлял запотевшие от пота очки. В любом случае жду вас завтра для дачи объяснений по поводу работы под ведомственной вам комиссии. Лорд Ашель был сама любезность. Все документы, в том числе протоколы заседаний, прошу передать моим людям незамедлительно. Мисс Гордон, у нас мало времени. Он подхватил меня под руку, толпа расступилась, провожая нас изумленными взглядами. Поедете в департамент? поинтересовалась я, пока мы шли по коридору. Адептов там не было, зато то и дело встречались люди в синих мундирах департамента. При виде начальника они замирали по стойке смертно, отчего казалось, что мы идем сквозь почетный караул. «Придется». «Как же все это не вовремя!» Дрян вздохнул. «Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли домой. Показания против Теоса дашь завтра». «Я могу дождаться Эль и заодно посмотреть дела стипендиатов» предложила я, содрогаясь от мысли, что придется целый день бездельничать в чужом доме, еще и под надзором фамильяров. Лорд Ошелли остановился и внимательно взглянул на меня. «Уверен?» «Теос арестован. Что касается остальных, ты явно дал понять, что я под защитой департамента». Криво улыбнулась и я, предвкушая сплетни по Академии, как именно я завоевала расположение начальника департамента. Впрочем, в этом случае репутация лорда Ашели страдала гораздо больше моей. Дриан задумчиво посмотрел на меня. Было видно, что он колеблется. «Пожалуйста», — тихо добавила я, «я не хочу сидеть и прокручивать в голове прошлое». «Ладно», — он кивнул и подозвал к себе двоих силовиков. «Глаз не спускать, с мисс Гордон», — приказал он. «Отвечайте головой». «Да, мэтр». Займешь зал для заседания совета, распорядился начальник департамента. Я прикажу, чтобы тебе принесли туда все документы. «М -м, лучше, если я буду смотреть дела в канцелярии. Я улыбнулась беспокойство в его глазах. Меньше шансов, что произойдет подлог. Верно, согласился Дриан. И наверняка будет лучше, если я сам отдам приказ миссис Хродгар. Верно? Вы так проницательный, мэтр!» С фальшивым восхищением произнесла я. Дариан улыбнулся. «Я не говорю, что лезть на меня не действует». «Нет, но я запомню», — пообещала я, снова опираясь на его руку.